Глава 1. Сирены боевой тревоги мгновенно разбудили Сергея. Вскочив с откидной полки, быстро впрыгнул в лёгкий лётный скафандр, стоявший напротив в маленькой каюте. Скаф тут же сомкнулся на его крепкой фигуре. Постоял секунду, ожидая, пока протаил тактический забрало шлема, и устремился к гравитационному лифту, который вынес его на лётную палубу. А тыскал взглядом свой истребитель и побежал к нему. Техники уже заправили машину, проверили боезапас, запитали энергетические конденсаторы и начали подвешивать ракеты. Перед входным люком истребителя стоял немного потрепанный жизнью старший техник, отвечающий за подготовку машины к вылету. Как только Сергей подошёл, доложил по форме. Капитан, докладывает техник Иванов. Истребитель к полёту готов. Вытянулся в струнку за стул, ожидая ответа. Спасибо, Витя. Вольно. Подружески пожал ему руку. А что за срочность такая? Ты случайно не в курсе? Как не в курсе? Поисковые системы обнаружили не то, чтобы флот, но значительную группу кораблей, которые не идентифицируются. Идут курсом к торговым трассам. И есть предположение, что это пираты. Интересненько получается. Спасибо, Вить. Поблагодарил техника запрыгивая в истребитель. Удачи, капитан, ответил тот. На других стартовых катапультах пилоты тоже готовились к вылету. Сергей помахал ему рукой и нырнул в люк. Привычно расположился в ложементе. Тут же в специальное гнездо пилотского шлема вошел шунт нейросенсорного контакта. Зрение на МИК расплылось, и, как только произошло совмещение сознания с интеллектуальной системой истребителя, сразу получил расширенные горизонты восприятия. Управляющий компьютер давал такое количество полетных данных, что нормальный мозг никогда не смог бы их обработать адекватно. Поэтому пилотам имплантировали специальные расширители через которые комп истребителя общался с пилотом. Протестировал все системы машины, никаких отказов. Все работало как часы. «Тринадцатый к старту готов», — доложил он диспетчеру. То, что сообщил ему техник, особого значения не имело. Полетное задание он получал в космосе, а оно могло быть каким угодно. Наконец прозвучала команда. «Старт». Истребитель выбросило в космос магнитной катапультой с приличной скоростью. Через секунду после старта поступила информация от командования с курсом, а также то, что он, капитан Светлов, назначается командиром ударного звена. Постоянных командиров не было. Каждый вылет командиром мог быть назначен любой пилот. Это делалось для того, чтобы каждый мог заменить другого. В бою это качество очень ценно и дают возможность эффективно вести бой при любых условиях и потерях. Сергей посмотрел на экран радара. Увиденное впечатляло. Производился массовый старт. Авианосец выпускал сотни истребителей и штурмовиков разного класса. Видимо, дело предстоит серьёзно. Предстоящий бой будет не шуточным. Он ещё раз посмотрел на проложенной навигационной системой курс и вышел на связь со своим звеном. На связи командир звена номер 13. Звену присваивался такой же номер, как у устребителя командира. Это все знали. Ложимся на курс и уходим в подпространство. Время нахождения в подпространстве 2 часа. Дальнейшие указания в обычном космосе. Задание принято. Посыпались доклады от пилотов звена. Цивилизации давно научились пользоваться подпространством которая значительно сокращала время на преодоление расстояний. Отрабатывая маневровыми двигателями звено легло на курс, после чего специальные генераторы тонких энергий послали импульс, провоцирующий открытие подпространственных порталов. В процессе полёта в этом ничто работали специальные генераторы наведённого поля, которые генерировали такое же поле, как в подпространстве вокруг истребителя сливая его с окружающей средой. Без такого поля в подпространстве находиться нельзя. Корабль сразу разносило на элементарные частицы, потому что он являлся инородным телом для подпространства. Точность выхода в обычное пространство самый сложный элемент полёта. Без такого в поле в подпространстве находиться нельзя. Корабль сразу разносило на элементарные частицы потому что он являлся и народным телом для подпространства. Точность выхода в обычное пространство самый сложный элемент полёта, определялась она временем нахождения в нём. Поэтому истребители выходили приблизительно к намеченной цели плюс-минус несколько световых секунд и маневрировали на двигателях. Звено истребителей благополучно вошло в подпространство и на 2 часа связь отрубилась. Да, цивилизации научились создавать вход и пользоваться подпространством. Но так до конца они не смогли понять все тонкости этого чуда Вселенной. Иногда случались аварии, а хуже того, корабль могло выбросить прямо в недрах звезды. Случалось всякое, но с каждым столетием всё реже. Учёные постоянно работали над полётами в подпространстве, делая их почти безопасными. На этот раз два часа в подпространстве равнялись около 170 тысячам световых лет. Не так далеко по космическим меркам. Сергей занялся подготовкой к выходу в обычное пространство. По забралу шлема текли бесконечные колонки цифр параметров полета. Из доклада системы навигации стало ясно, что звено выйдет в обычный космос в районе карликовой галактики Большое Магеллановое облако. Я ещё раз внимательно проанализировал место выхода. Обитаемых планет поблизости нет. Космических станций тоже. Имелось огромное газопылевое облако. Хорошо, что не горячее. Хотя хрен редьки не слаще. В том и другом случае при попадании в такое облако конец один катастрофа. Перевёл взгляд на консоль управления оружием, ещё раз проверив его готовность к бою. Все системы работали исправно примерно тем же занимались все пилоты. Это единственный период времени, когда пилоты оставались наедине с собой. Но подумать о себе некогда. Исправность и боеготовность корабля это главная забота, от которой зависела жизнь и жизнь товарищей. До выхода в обычный космос оставалось 30 секунд. Комп начал обратный отчёт. 3 2 1 Вперёд полетел энергетический импульс, за которым последовал фейерверк пространственных искажений. Истребитель влетел в них и через мгновение ощутился в обычном космосе. Сергей отвлёкся от поступающей информации и бросил взгляд в космос сквозь прозрачный блистер кабины пилота. Космос взрывался разноцветными бутонами энергии, из центра которых вырывались хищные силуэты истребителей. На мгновение в его душе возникло восхищение возникшим зрелищем и мощью оружия. Это последнее вольное движение, которое он себе позволил. Дальше полностью погрузился в водоворот событий, которые захватили и понесли, нарастая как снежный ком. Тактический фреймер освёл красными маркерами неопознанных целей, одновременно с поступившим приказом командования атаковать корабли неприятеля. Кто был неприятелем, почему его атаковали? Никто не знал. Такой информации командование не давало. Она только бы отвлекала пилотов от основной задачи. Флот ЗП выполнял задачи борьбы с пиратами, поэтому они знали, с кем им придётся сражаться и за что. Только вот противник каждый раз попадался разный. Иногда его технические возможности превосходили флот ЗП. Как будет на этот раз, никто не знал. Комп показывал только маркеры. На вражеских машинах стояли генераторы помех, которые мешали разглядеть класс машин. Впрочем, такие же генераторы работали и на истребителях звена Светлова. Звено на связи, командир. Атакуем цели в верхней полусфере. Отдал команду Сергей. Боевое построение стрела. Далее ведём бой попарно, ведущий и ведомый. Внимательно следите за целями и прикрывайте друг друга. Активировать боевые комплексы. И как говорили в далёкой древности, не пуха. Ведомый Сергей Антон Северов. Вместе они воевали не один год и провели много успешных операций. С лета на стих пары поражало воображение пилотов. Они первые, с них брали пример, прося поделиться своими умениями. «Командир, почему ты выбрал боевое построение стрела?» Звучал на закрытой частоте голос Антона. «Командиру в бою вопросов не задают, а выполняют приказ. Но тебе отвечу. Вначале нанесем как можно больший урон». Площадь и плотность обстрела при таком построении наибольшая. А потом будем заниматься отдельными целями. «Ладно, командир, извини, виноват». Антон, немного обидевшись, закрыл канал связи. Однако напряжение предстоящего боя стирало всё. Оставались только вражеские цели, до которых рукой подать. «Звено! Ракетами средней дальности огонь!» Стрела, созданная истребителями, эффектно смотрелась в пространстве. Истребитель командира образовывал стрею, за ним конусом следовали остальные истребители, которые, получив команду, задействовали пусковые установки ракет. А звено расцвело вспышками пусков. Перед истребителями ускоряясь, веером полетели ракеты. Каждая из них несла разделяющуюся боеголовку. Поэтому ударная мощь такого залпа увеличивалась в несколько раз. Тактический фрейм работал. Выдавай параметры эффективности боевого применения ракет. Вот они подошли на расстояние поражения. То есть с такого расстояния истребители противника могли их захватить в электронные прицелы и уничтожать. Но в тот самый момент, когда ракеты оказывались в прицелах боевых систем неприятеля и по ним произвели залп, Боевые части ракет разделялись на сотни мелких боеголовок, которые практически невозможно уничтожить из-за их малого размера и большого количества. А вот боевая мощь, несмотря на размеры, была значительной. Если такая боеголовка попадала в цель, то истребитель либо уничтожался, либо получал серьёзные повреждения, выходя из боя. Смертельный рой нёсся на неприятеля. Этот спешно уходил с вектора их движения, но слишком поздно. Боеголовки прошивали корпуса истребителей, взрываясь внутри, неся смерть и разрушение. Треть своего флота противник потерял практически сразу. Тактический манёвр оправдал себя. Другие звенья тоже успешно наступали, но только звено Светлово пробило стену истребителей противника ведь я кинжальный огонь. Сия смерть и хаос вышла с другой стороны в тылу противника, уходя на боевой разворот. Маневровые двигатели синхронно отрабатывали, компенсаторы перегрузки с трудом справлялись. Пилотам приходилось выдерживать значительные перегрузки. Противнику упустил их из виду, связанный боем с другими звеньями. А звено уже совершило разворот и легло на боевой курс. Но тактику стрелы теперь применять нельзя. Под удар могли попасть свои истребители. «Звену разбиться на пары! Атакуем средний сектор!» Там шел самый жаркий бой, в котором истребители ЗП терпели поражение. Их теснили. И такая ситуация могла переломить ход битвы в пользу неприятеля. Единственное, чего не ждал противник, так это удара в спину. Звено сразу же подбило несколько истребителей неприятеля. Надо сказать, машина классная. Некоторые из них превосходили по своей ударной мощи истребители ЗП. Но эффект неожиданности на стороне звена Сергея. Ещё несколько машин взорвались, осыпая пространство осколками. Вокруг неслись спасательные капсулы. Их никто не обстреливал. Это негласное табу действовало с незапамятных времён. Железо с железом, но жизнь дороже. Все ушло слишком хорошо. Так вечно вести не могло. Враг опомнился и ринулся на атакующее звено. Все его сознание погрузилось в рутину боя. Это в фантастических романах и фильмах истребители легко совершают самые невероятные маневры. Увы, в жизни все наоборот. Любой элемент, любой маневр выполнялся не сразу. Нельзя в космосе набрать скорость мгновенно, мгновенно затормозить, сменить курс. Закон инерции Ньютона не отменял. Сергей, у меня на хвосте два истребителя, не могу стряхнуть. Чуть ли не кричал Антон на открытом канале. Закручиваем бочку, я ударю в тыл. Понял. Сергей увеличил мощность маршевого двигателя, одновременно подрабатывая манивровыми Боевой комплекс поймал в прицел истребитель неприятеля, но в этот момент машину резко бросило вверх. Замигала аварийная индикация, говорившая о том, что истребитель получил пока ещё не критичные повреждения. Тактический фрейм показывал безрадостную картину. Истребитель Антона подбит. Сам Антон успел катапультироваться. Его спасательная капсула подавала сигнал бедствия. А две машины противника уже делали боевой заход, чтобы наверняка добить истребитель. Подбит видомой, катапультировался. Прикройте. Попробуй подобрать спасательную капсулу. Попросил звено, временно делаем они вруклонение. Тут же на перерез уражским машинам устремились два истребителя ЗП, связывая их боем. Появилась возможность оценить повреждения и принять решение. Поврежден генератор компенсации нагрузки и большая часть маневровых двигателей. С такими повреждениями вести бой проблематично, если вообще возможно. Хорошо, что работала система вооружения, маршевый двигатель и система сканирования. Без нее Сергей просто бы ослеп. Тут же вышел в эфир и обратился к товарищам. Подбит, выхожу из боя, командование передаю лейтенанту Петрову спасательную капсулу с ведомым подберу. Понял, командир. Командование принял. Тут же отреагировал лейтенант. А бывший командир звена, воспользовавшись паузой, втянул гравитационными захватами в торпедный отсек, располагавшийся в передней части истребителя, спасательную капсулу с Антоном. И задействовав маршевый двигатель, стал удаляться от места боя. Бой в космическом пространстве это нечто. Визуально ничего не видно, сплошная чернота. Навигационные огни гасятся, чтобы не выдать своего местоположения. В таких условиях ориентироваться приходится только по информации во фреймах, поступающей от различных систем. Противником можно увидеть только через систему сканирования, стрельба через систему прицеливания и навигации. Такой бой напоминает компьютерную игру. Ты один на один с собой и с космосом которые ставят тебе миллион ловушек. Но со временем привыкаешь и воспринимаешь всё обыденно. Вот и теперь Сергей увидел на сканере как красный маркер вражеского истребителя устремился за ним. Решил добить, промелькнула мысль. Но ну нет, так просто у тебя это не получится, придётся тебе дружочек попотеть. Он кинул взгляд на систему боевого комплекса остались две ракеты и тысячи снарядов в пушке. Это совсем немного. Всего один шанс, чтобы избавиться от преследования. Ну или умереть. А умирать, ох, как не хотелось. Он теперь отвечал не только за свою жизнь, но и за жизнь Антона. Вырыжский истребитель захватил его в прицел. Об этом говорила загоревшаяся иконка на забрале шлема. Что делать? С маневрировать я могу только в одну сторону. Да и то, иду в неуправляемое вращение. Коррекционная система ведь выведенной строй. Маршевый двигатель задействовать на полной мощности не могу. Отказала антиперегрузочная система, что делать-то? А Вырыжский истребитель уже сделал залп. Пунктир ракеты приближался к истребителю. Отпущенное время закончилось. Сергей выпустил на встречу ракету с разделяющейся боеголовкой. Как только она отлетела от истребителя, дал команду на разделение, одновременно увеличивая скорость. Перегрузка уже сказывалась. А на тактическом экране возник энергетический всплеск в том месте, где находилась вражеская ракета. Поживем ещё, повагируем. Правда, для оптимизма повода не было. Вот от противника, разозлённый нежеланием беспомощной жертвы погибнуть, поняв, что машина не может маневрировать, прибавил скорости, решив форстрелять истребитель из пушки. Ситуация оказалась безвыходной. Наступала неизбежная развязка. Выпустил вторую ракету, на куда там. Вражеский истребитель совершил манёвр уклонения и продолжил преследование. Вот и всё. Бой запас закончился. Пушка 10 секунд по совершенно беззащитен. Веером пустил очередь. Впрочем, мне очень надея, что попадёт. Скорее так полагаясь налем случайности, но этот элемент, как всегда, не сработал. Всё, боезапаса нет. На забрали мигает иконка захвата. Это конец. Настойчиво пульсировало в голове последняя мысль. Вдруг его осенило. Надо попробовать имитировать попадание отстрелив маршевый двигатель. Перевёл джостик в положение отстрела двигателя. Взорвались пиротехнические патроны, отстреливая большую часть корабля вместе с двигателем. Одновременно вырубил все энергосистемы, чтобы не выдать этот свой трюк и стал ждать. Ведь больше ничего не оставалось сделать. Сканировать нельзя, сразу будешь обнаружен. Со стороны всё выглядело очень та же достоверно. Пилот ещё раз проверил данные с радара. Да, цель поражена. Визуально это тоже наблюдалось. Лишь от спасательной капсулы поступали аварийные сигналы, но это естественно. Истребитель противника, сделав разворот, устремился обратно в гущу боя. Полчаса с момента уничтожения истребителя тянулись словно вечность. Вспомнил про сигналы спасательной капсулы Антона. Ведь свои в систему он полностью отключил, напрочь забыв об Антоне. Пилот вражеского звездолета наверняка их принимал и думал, что я в капсуле. Это и не вызвало особых подозрений. Пронесло. Полчаса в космосе это много. Но чтобы не рисковать, подождал еще полчаса и задействовал аварийный маяк. Обозначая свои координаты для спасателей, которые... Конечно же, будут собирать капсулы. Боялся ли он плена? Нет. С некоторых пор в этой скрытой войне пленных не брали. Что такое пленный? Это расход драгоценного ресурса, который никто не хотел тратить, слишком дорого. Поэтому капсулы просто оставляли дрифовать, а спасение прикладывали на совесть стороны, за которую воевал пилот. Сергей это прекрасно понимал. И мы в месте с Антоном оставалось только ждать, когда их подберут. Хорошо, что не набрал скорость, а то не скоро спасли бы. Оптимистично размышлял Сергей, активируя тактический экран, который оказался девственно чист, ни одной засветки. Он обвёл взглядом пространство, которое мог увидеть через блистер-модуль, но там поступала только чернота космоса. Да перемигивались далёкие холодные звёзды. Напряжение бое отпускало, действие боевых стимуляторов притуплялось. Накатывала волна безысходности. Так нельзя, взбодрил он себя. Можно и с ума сойти. С Антоном всё в порядке, капсула рассчитана на долгое пребывание в космосе. И ещё через час Антон погрузится в сон. А вот мне-то что делать? Бороться. Бороться еще раз, бороться за выживание. Умереть легко. А вот выжить не каждый может. Нам не ответственность за Антона. Такими рассуждениями вернул себя в рабочее состояние и приступил к изучению оставшегося у него жизненного ресурса. Скорость оставшегося после отстрела большей части истребителя модуля составляла 20 километров в секунду. Почти дрейф. Система жизнеобеспечения работала исправно. Заправки кислорода на 10 часов. Энергозапас на 5. Запас продуктов на стандартную неделю. Ну ладно, не так уж все и плохо. Закончится кислород, зайду в спасательную капсулу и в медленный сон. Ну а пока неплохо, было бы и перекусить. В кабине невесомость. Брикеты с пищей, специально приготовленные для такого приёма, тюбики саморазогревались. Их содержимое он выдавливал как пасту. Твёрдая пища в брикетах, вода в пакетах. После столика экзотического перекуса самочувствие и, соответственно, настроение улучшилось. Поудобнее улёгся в ложементе и задремал. Сказывалось напряжение последних часов. Идеальная, ничем не нарушаемая тишина. Мысли не было, он просто отдыхал. Какой никакой ресурс времени имелся, позволяя расслабиться и ждать спасения. Неожиданно пискнул зумер увеличения скорости. Сергей вздрогнул от неожиданности. Резко открыл глаза и уставился на тактический фрейм, ничего не понимая. Модуль медленно ускорялся, на него явно действовала какая-то гравитационная сила посмотрел на дисплей сканирующей системы. Ничего. Никаких объектов, которые могли бы обладать гравитацией, не наблюдалось, а скорость медленно росла. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что гравитация просто так не возникает. Значит, есть что-то такое, чего сканирующего устройства обнаружить не могут. Беспокойство заползало Сергею за воротник скафандра, пробегая с нобом вдоль позвоночника. Он глянул на часы. С момента начала дрейфа прошло два часа. Пора бы спасательной команде нас и подобрать. Он еще раз проверил работу аварийного маячка. Тот исправно отправлял сигнал СОС в космос. На тактическом фрейме вспыхнула новая иконка фиксируй поток неизвестного излучения. Не хватало попасть к какой-нибудь космической аномалии для полного счастья. После того, как истребитель Светлово покинул поле боя, события приняли неожиданный оборот. Наступил перелом в битве. Истребители запоetisнили противника, и вот, когда казалось, что победа уже в кармане, Космос расствёл энергетическими аномалиями выходы новой партии истребителей из-под пространства. Только оказалось, что это истребители противника. Ситуация мгновенно поменялась. Пираты получили значительный численный перевес. Боевые подразделения запа стали терпеть поражение. Дерей истребитель за истребителем. Командир звена доложил ситуацию командованию и попросил помощь. На что получил категорический приказ отступать. Легко сказать отступать, когда ты связан боем с превосходящими силами. Попробуй отступить, тут же будешь уничтожен. Что делать? Неслось в мыслях лейтенанта. Просто так отступать не удастся. Он бросил взгляд на тактику навигационный фрейм, который показывал всю картину боя. И вот она возможность по вектору 0.5 располагалась наименьшая плотность истребителей пиратов. Но вектор 0.5 находился в обратном направлении от текущего вектора звена. Размышляя, он не переставал вести бой. Вот ещё одна вражеская машина подбита. Приняв решение, передал команду звену. Прорываемся по вектору 0.5 по готовности. Без команды уходим в подпространство вплываем через 2 часа стандартного времени. Но командир, это обратная сторона, где нас выкинет из-под пространства. Попробовал возразить один из пилотов. Выполнять. Неизвестность лучше верной смерти это приказ командования. Придал вес своим словам Петров. Больше с ним пререкаться никто не стал. Совершая манёвр уклонения, истребители ЗП ложились на курс активировали порталы, уходя в прыжок. Но уйти удалось далеко не всем. Многие машины ЗП так и остались на поле боя, и только спасательные капсулы с пилотами дрейфовали, напоминая о разразившейся битве. Однако, вопреки устоявшейся традиции не брать спасательные капсулы противника, на этот раз небольшой рейдер собирал капсулы с пилотами ЗП. В это время осколок истребителя Сергея довольно сильно удалившегося от поля боя куда-то затягивало. Гравитация увеличивалась, но ничего видно не было. Приборы показывали пустоту. Гравитационные аномалии? Нет, не похоже. Слишком линейно нарастает гравитация. Это что-то другое. Но что? Хотя ещё более странно выглядит ситуация с нашим спасением. Он размышлял, анализировал, а тем временем запас кислорода подходил к концу. Эт силы минут на пятнадцать хватит. Очень не хотелось в капсулу, но необходимость заставляла, вздохнул. Еще раз обижал глазами приборную панель и фреймы. По крайней мере, те из них, которые работали. Ничего, тишина. Неожиданно взгляд упёрся в показания масс-детектора. Сергей внутренне вздрогнул. Если верить показаниям этого прибора, то по курсу движения находилось как минимум огромный астероид, и как максимум карликовая планета. Этого просто не могло быть. В этой части Большого Магелланова облака такие объекты отсутствовали. Но масс-детектор настойчиво показывал наличие довольно массивного объекта. Несмотря на то, что сканирование ничего не подтверждало. Будь что будет, другого выхода нет, спасение только в капсуле. Приняв решение, потянулся к сенсору активации спасательной капсулы и уже его коснулся, когда сканер неожиданно начал выдавать информацию. Получалось, что их притягивала гравитация карликовой планеты, которой не было на звёздных картах поднял голову и бросил взгляд в пространство. Через прозрачный блистер приближалась молочно-синяя планета. Экзопланета здесь? Невероятно. Но почему никто ее не видел в этом секторе? А тем временем планета приближалась, суля немалые проблемы. На ответы времени не оставалось. Планета, хоть и карликовая, но с атмосферой. Войдя в которую, на такой скорости модуль неминуемо сгорит. Взрение об атмосферу шансов не оставляло. Да и модуль не был приспособлен для посадки на планеты с атмосферой. Кислород закончился, о чём напомнил звуковой зуммер. Выбора не оставалось. Он надавил на сенсор и активировал спасательную капсулу. Вокруг сразу сомкнулись сегменты капсулы и в лёгкие хлынул живительный кислород. Одышавшись, посмотрел показания систем капсулы. До принудительного погружения в сон оставалось 20 минут. «Вот в сон-то мне точно не надо!» Сергей решительно отменил эту команду. Но комп капсулы запросил информацию, которая могла подтвердить команду на отмену. Такая предосторожность разработчиков заложена специально. Пилот в капсуле находится в стрессовом состоянии и не всегда может адекватно оценить происходящее. Сергей тут же ввёл данные масс-детектора из сканирующего комплекса. Информацию удовлетворила бортовой комп, и он подчинился команде. Но этого было недостаточно. В отсеке модуля находилась капсула Сантоном. Его нужно разбудить. Он ввёл цифровую последовательность кода доступа к капсуле Антона. Комп сигнал принял. Тогда Сергей повторил манипуляции, подтвердив необходимость пробуждения Антона близостью планеты и опасностью столкновения. Ранее таких ситуаций просто не возникало. Комп медлил, складывалось впечатление, что он завис. Такое могло случиться. Техника, какой бы она совершенной ни была, остаётся техникой. Наконец, комп разродился. Ситуация аварийная, угрожает жизни спасённого. Ввожу в организм препарат стимуляции организма. Процедура продлится 10 стандартных минут. Сергей вздохнул с облегчением. 10 стандартных минут это много. Он быстро посчитал, где будет модуль через 10 минут. Получалось, что как раз и прикоснётся с верхними слоями атмосферы. Ладно, торопить систему бесполезно. Хорошо, что вообще сработало. Сергей рассчитывал, что набравший скорость модуль возьмёт на себя основной удар об атмосферу планеты. А когда сгорит? А сгорит он точно. Они уже в капсулах будут входить в плотные слои атмосферы. Сергей вновь просчитал скорость, получалось многовато. Конечно, затормозят модулем, но недостаточно. Жаропрочность капсулы очень высокая. Она, пожалуй, выдержит, вот только можем не выдержать мы. Просто сваримся. Охладители не справятся. Как затормозить? Атмосферный парашют нет, сорвёт. Тогда точно разобьёмся о поверхность. Мысли неслись вскачь. Искали Соломенкова, за которую можно зацепиться и вот оно, зарение. Разовый тормозной выхлоп специального х устройство при посадке на планету. Сергей начал просчитывать, можно ли применить этот выхлоп в атмосфере и насколько он замедлит скорость падения спасательной капсулы. Получилось, что можно. Скорость он погасит недостаточно, атмосферные парашюты всё равно сорвёт. Да, сорвёт. Но если их задействовать в метрах на ста от поверхности, то они затормозят капсулу. Приземление будет жестким, но не трагичным. Поступила телеметрия от капсулы Антона. Процесс его пробуждения шел в штатном режиме. Капсула ощутимо тряхнула. Началось. Молния и пронеслась в мозгу. Это верхний слой атмосферы. Быстро просмотрел траекторию вхождения и с облегчением вздохнул. Траектория проходила по касательной. Модуль, несколько раз прыгнув, отскакивая от верхних слоёв атмосферы, постепенно погружался в эти самые слои. Отскоки позволили слегка затормозить, что уже весьма неплохо. "Командир, где я? Что случилось?" Голос проснувшегося Антона обрадовал. Все вопросы потом. Эварийная посадка на неизвестную планету Мы в моих спасательных капсулах. От истребителя остался только передний модуль. Машевые двигатели пришлось отстрелить. Её уже ввёл в твой комп все последовательности действий. Посадка будет жёсткой. Приготовься. Прими боевые стимуляторы. Я тоже приму. Думаю, не помешает. До встречи на поверхности. Проинструктировал Антона и отрубил связь, уже не до слов. А модуль нырнул в атмосферу. Верхние её слои разрежены. Поэтому нагрев обшивки не был таким интенсивным. Но с погружением она становилась плотнее. Вот уже за модулем тянется дымный хвост. Нещадно зубодробительно трясёт. Ну и да ничего. Модуль тормозиты защищает спасательные капсулы от перегрева. Обшивка модуля раскалилась до предела и вспыхнула, распадаясь на отдельные сегменты хлопьями сгорая в атмосфере. Отлично, сработало. Скорость погасили достаточно. Модуль выполнил своё предназначение. Антон, как ты? Держусь, командир. Держись, немного осталось. Температура в капсулах стала стремительно расти. Трение об атмосферу нагревало обшивку капсул. Командир, я не долечу до поверхности, расплавлюсь или сгорю заживо. Потерпи, Антон, немного осталось. Наконец спасательные капсулы достигли расчетной точки, сработали тормозные двигатели. От такого резкого торможения они потеряли сознание. Согласно заложенной инструкции, сразу зашипели инъекторы, вводя им необходимые препараты. Кроме всего прочего, им вводилась универсальная сыворотка, позволяющая находиться на планетах с агрессивной средой, усилители иммунитета и метаболические препараты по пути получив такой комплекс, они могли без опасения для здоровья жить в атмосфере, например, лишённой кислорода. Благодаря препаратам организм создавал его сам. Препараты и вакцины представляли собой новейшие наноразработки и были ничем иным, как определённым набором микророботов. Конечно, пилоты предпочли бы обходиться и без них. Но что поделаешь? Жизнь диктовала свои условия. Естественно, была опасность одного побочного эффекта, о котором пилотам никто не говорил. Постепенно нанороботы заменяли биологическую ткань и внутренние органы, формируя их копии, состоящие из определённых наноструктур. После такой трансформации оставался ли человек человеком или становился чем-то иным, сказать трудно. До настоящего времени такого ни с кем из пилотов не происходило. Согласно заложенной программы, нанороботы погибали и выводились из организма максимум через сутки-двое. Сергей с трудом пришел в себя. Пробежал взглядом по фреймам на забрали шлема. Скорость погасили, да так, что можно задействовать атмосферные парашюты без риска. Что их сорвет? Антон, срочно выбрасывай парашют вручную, а то поздно будет. Крикнул в эфир, а сам уже привёл свой в действие. Капсулу резко дёрнул, и на высоте километра она плавно закачалась на стропах. Рядом раскрылся другой парашют, и они поплыли, сносимые ветром, к небольшому лесному массиву. "Командир, получилось, мы живы!" Антону разрывал эфир радостными воплями. Погоди радоваться, пока не приземлились. И с переговорами поосторожней. Кто знает, куда нас судьба занесла. А если это вражеская территория? Понял. Включаю шифратор. Сообразительный. Удовлетворенно подумал Сергей. Шифратор действовал и как постановщик помех при переговорах. Эффективность его была высока, в слаборазвитых мирах. Но в других быстро расшифровывался а купола парашютов уже подплыли к лесному массиву. Капсулы стали цепляться за верхушки деревьев. Через несколько секунд они проломили зеленый покров и завалились на траву. «Не снимай пока скафандр», – передал Сергей по персональной связи, радиус которой не превышал 100 метров. Такая осторожность вызвана тем, что инъекции, которые им сделала автоматическая аптечка, начнут действовать в полную силу только через час. Да я и не собирался, ответил тот радостно. Сегменты его спасательной капсулы разошлись, и он с удовольствием вышел на свободу. Ощутить почву под ногами для пилота вообще счастье. Он почти всю жизнь проводит на вианосах. Сергей его уже поджидал, оглядываясь вокруг и что-то доставая из капсулы. "Командир, зачем МНЗ? Наскоро заберут отсюда спасатели". Недоуменно уставился на него Антон. Обращение к командиру Сергей решил оставить. Не стал повторять и напоминать, что командиром он стал совсем недавно, и то на один полёт. Хотя как посмотреть, я же из задания не вышел, значит, им и мы остались. Трудно сказать, заберут или нет. Я вообще не знаю, куда мы попали. Этой планеты нет на звёздной карте. Возможно, территория вражеская, поэтому максимальная осторожность и скрытность. Да, и вот ещё что. У меньший радиус действия переговорного устройства до 20 м. Это паранойя какая-то. Не унимался Антон, видимо, не до конца придя в себя после приземления. Нет, не паранойя. Вот послушай, что с нами случилось после того, как тебе подбили. И подробно рассказал ему всю цепь событий. Виноват не знал Согласен, осторожность нужна, и, похоже, нам нельзя здесь оставаться. Скорее всего, капсулы засекли радары, и скоро здесь будет облава. Лучше бы ты оказался неправ. Но шансов на это мало. Забираем НЗ, оружие и уходим. Пока в скафандрах есть энергия, и работают сервоусилители. Сказано, сделано. Забрали все, что смогли унести, а унести они смогли много пока позволяли мощные усилители, которые увеличивали силу мышц в десятки раз. Пошли не по полю, а лесом. Идти приходилось, пригибаясь, мешали в ветке, но для маскировки и заметания следов этот маршрут подходил идеально. Так они думали. Парашюты оставили на деревьях. Для того, чтобы их снять, требовалось много времени. Теперь они белыми пятнами выделялись на зеленом ковре леса и сверху хорошо просматривались. Лес кончался, деревья редели, и тут они увидели первые следы цивилизации. По небу плыл летательный аппарат, оставляя за собой инверсионный след. Вот это уже неплохо. Цивилизация здесь есть. Зря мы так маскировались. Они стояли на вสกорке, и тут со стороны леса, там, где они оставили капсулу, раздался гул. "В укрытие", скомандовал Сергей. "Но какое укрытие с такой поклажей?" только успели спрятаться под деревьями, как появились шаттлы двойного назначения. Они могли летать как и в атмосфере, так и в космосе. Никаких сомнений не оставалось. Знакомые силуэты пиратских кораблей заставили пригнуться обоих пилотов к земле. Теперь их обнаружение стало делом времени. Шаттлы прошли над верхушками деревьев и полетели дальше. Почему их не обнаружили, оставалось загадкой. То ли потому, что слились с деревьями, став общим фоном, то ли потому, что были ещё в скафандрах, которые защищали от такого сканирования. Но как бы там ни было, их не обнаружили. Шум машин затих вдалеке. С момента приземления прошло 2 1/2 часа. Энергия скафандров практически на исходе. У нас две новости. Первая плохая. Мы на вражеской территории. Вторая хорошая. Вакцина начала действовать. Сергей Бодров встал и осматривался. Получается, что мы в тылу врага. Приёный Антон, продолжая сидеть под деревом. Получается так. С таким грузом нам не уйти от погони. С таким грузом нам не уйти от погони. А то, что она будет, у меня нет сомнений. Согласен. Вот посмотри, неплохая пещерка. Сергей указал на незаметную нишу в стволе огромного дерева. Оставим поклажу здесь, и пока в скафандрах есть энергия, уйдём подальше. А там, как сложится, может, и вернёмся за нашими вещами. Они быстро замаскировали свой тайник, взяв самое необходимое: оружие, ручные сканеры и запас пищи. И побежали в ту же сторону, куда улетели шаттлы. Там, вероятно, есть поселение или даже целый город где можно задержаться